служивший с т а л н а ч а л ь н и к о м в Сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей Арина Семёновна Белобрюшкова. Родительницы предоставили на выбор любой из трёх, какой она хочет выбрать – Мокия, Сессия или назвать ребёнка во имя мученика х а з д а з а т а «Нет», – подумала покойница, – имена-то всё такие. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте, вышли опять три имени. т р и ф и л и Дула и Варахасий. «Вот это наказание», — проговорила старуха. «Какие все имена, я, право, никогда и не слыхивал а таких. Пусть бы еще Вородат или в о р у х а то т р и ф и л и и Варахасий». Еще переворотили страницу, вышли п о в с е к а х и й и Вахтисий. «Ну уж я вижу», — сказала старуха, — «что видно его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его». Отец был Акакий, так пусть и сын будет а к а к и Таким образом и произошел Акакий Акакевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы п р и ч у в с т в о в а л что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы вы могли сами видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно.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 Не глядя, кто ему подложил и имело ли на это право, он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники посмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же перед ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом,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 и посмеивался, и подмигивал, и помогал губами. Так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило п е р о е г о Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники. Но выслужил он, как выражались о с т р и к и его товарищи, пряжку в петлицу, д да о нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания.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 Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинную, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь, да, прилипало к его вицмундиру. Или сенс кусочек, или какая-нибудь ниточка.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 В две небольшие комнаты с передней или кухней, с кое-какими модными претензиями, л а м п ы или иной вещицей, стоившей многих пожертвований и отказов от о б е д о в гулянии. Словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в ш т о р м о в ы й вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади фальконетого монумента. Словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, а к а к я Акакевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись «Сласть», он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмя с т а м и жалования умел быть довольным своим жребием и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только т и т у л я р н ы м но даже т а й н ы м д е й с т в и т е л ь н ы м н а д в о р н ы м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 Именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда одевать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от мороза лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5-6 улиц и потом натоптаться хорошенько ногами Швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. а к а к я к а к ь е щ и с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало п о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 С этой стороны он был верен дедовским обычаям, и, споря с женой, называл ее «мирской женщиной и немкой». Но так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слово «два». Но, к сожалению, о ней немного было известно. Разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок. Но к р а с о т о ю как кажется, она не могла похвастаться, по крайней мере, при встрече с ней одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувший усом.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 «Не лезет варварка, уела ты меня, ш е л ь м а я такая...» Акакию Акакевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда п о с л е д н и й был уже несколько под куражом, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, п л а ч а с я что муж, где, был пьян, ы й потом дешево взялся, но гривенник бывало, один п р и б а в и в ш и й дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии. А потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было н а ч а т о Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз и Акакий Акакевича невольно выговорил «Здравствуйте, Петрович». «Здравствуйте желаю, сударь», — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакевича, ж е л а ю высмотреть, какого рода добычу тот нес. «А и вот к тебе, Петрович, э, того...»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 И обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь в и ц м а н д и р его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалт и петлей. Что всё было ему очень знакомо, потому что было его работой. Таков уж о б ы ч а ю портных, это первое, что он сделает при встрече. «А я вот того, Петрович, шинель-то, сукно, вот, видишь, везде в других местах совсем крепкое».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 Вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивший в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал. «Нет, не, нельзя поправить. Худой гардероб». «Отчего же нельзя, Петрович? Ведь только всего, что на плечах поистерлось... Ведь у тебя же есть же какие-нибудь кусочки?» «Да, кусочки-то можно найти». Кусочки найдутся Да н а ш и т ы нельзя Дело совсем гнилое Тронешь иглой, а вот уж оно и ползет Пусть ползет, а, а ты тотчас за платочку Да за платочки не на чем положить Укрепиться ей не за что Поддержка больно велика Только слава, что сукно А подуй ветер Так разлетится Ну да уж прикрепи Как, «Как же я так право того?» «Не, ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе анучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать. А шинель уж, видно, вам придется новую делать». При слове «новую» у Акаки Акакевича затуманило в глазах, и всё, что н е было в комнате, так и пошло перед ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенной бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. «Как же новую? Ведь у меня денег на это нет». «Да, новую». «Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того?» «То есть что будет стоить?» да д а три полсотни слишком над будет приложить полта полтора 100 рублей за ш и н е л ь да да еще какова шинель если положить на воротник куницу д а п у с т и т ь капюшон на шоквой подкладки так и в 200 войдет петрович пожалуйста как-нибудь поправь чтобы хоть сколько-нибудь еще послужило. «Да нет, это выйдет и работу убивать, и деньги попусту тратить», сказал Петрович, и Акакий а к а к е в и ч после таких слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал. Вышедший на улицу Акаки а к а к е в и ч был как во сне. Это кого-то... д е этакое... л а э т а к а я Я право и не думал... Чтоб оно... Вышло того... Так вот как... Наконец вот что вышло, а я право совсем и... Предполагать не мог, чтоб ы оно было так... м Так... э т о к т о Вот какое уж точно... Никак н е о ж и д а н н о это... Того этого... этого -то, это бы не к а к э т о Это к а о е т о обстоятельство. Сказавший это, он вместо того, чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогу задел его всем нечистым своим боком трубочист ы й вычернил все плечо ему. Целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома.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 Словом, все деньги совершенно должны были р а з о й т и с ь И если бы даже директор был так милостив, что вместо 40 рублей наградных определил бы 45 или 50, то всё-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет каплей в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг чёрт знает какую непомерную цену, так что уж бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть «Что ты с ума сходишь, дурак такой?»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 С лица из поступков его и с ч е з л о само собою сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь п о р о й показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. Не положите ли точно куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «ух» и перекрестился.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 Уж п р и ч у в с т в о в а л ли он, что Акакию Акакевичу нужна шинель, или само собой так получилось, но только у него через это очутилось лишних 20 рублей? Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь 2-3 месяца небольшого голодания, и у Акаки Акакевича набралось точно около 80 рублей.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 Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес. Платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плечи Акакию Акакевичу. Потом потянул и осадил ее сзади рукой к низу, потом драпировал ею Акакия Акакевича несколько нараспашку...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 Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель, и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, а как я, как Вич, потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать, как отговориться? Он уже минут через несколько весь закрасневшийся начал было уверять довольно простодушно, что это э, совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец, один из чиновников, какой-то даже помощник стал начальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и, знаете, даже с низшим себя сказал, «Так и быть! Я вместо Акаки Акакевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай. Я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники натурально тут же поздравили помощника с т о л н а ч а л ь н и к а и приняли с охотой предложение. Акаки Акакевич а начал было отговариваться, но все стали говорить, что не учти его, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через сто случай пройтись даже и вечеру в Новой Шинели. Этот весь день был для к а к и Акакевича точно самый большой торжественный праздник.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 Наконец-то достигнул он дома, в котором квартировал помощник с т о л н а ч а л ь н и к а Помощник с т о л н а ч а л ь н и к а жил на большую ногу. На лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже, вошедший в переднюю а к а к я к а к е щ ч видел на полу целые ряды калош. Между ними посреди комнаты стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели до плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами.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 Чувствовать, что скучно, тем более, что уж давно наступило то время, в которое он по обыкновению ложился спать, он хотел проситься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по б о к а л шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского».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 Вдали. Бог знает где. Мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшая на краю света. Веселость Акаки Акакевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни. Точно как будто сердце его п р и ч у в с т в о в а л о что-то недоброе, он оглянулся назад и по сторонам, точное море вокруг него. Нет, лучше и не глядеть.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 «А вот только крикни!» а к Акаки а к я к а к е щ ч чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он напомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет. Стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади». Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял Будочник и, опёршись на свою алибарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого чёрта бежит к нему издали и кричит человек. А как Якакевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни... зачем не смотрит, не видит, как грабит человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, д да о думал, что то были его приятели.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 определилась теперь к частному в няньке, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает так же всякое воскресенье в церкви молится, и в то же время весело смотрит на всех, и что стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакевич печально и побрел в свою комнату, и как он провел там ночь п р е д о с т а в л я е т с я с у д и т ь тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру р а н о отправился он к частному, но сказали, что спит. Он п р и ш е л в 10, сказали опять спит. Он п р и ш е л в 11 часов, сказали: "Да нет частного дома". Он в обеденное время, но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец, а как я, Какиевич, раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично.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 «Да почему он так поздно возвращался?» «Да не заходил ли он и не было ли в каком непорядочном доме?» «Так что к а к я к Акакий сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, в ы з а м е т и ли надлежащий ход дела ш а н е л л е или нет?» Весь этот день он не был в присутствии. Единственный случай в его жизни. На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже Шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над о к а к е е м Акакевичем, однако же многих тронуло, решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники без того уже много истратились, подписавшись на директорские портреты на одну какую-то книгу по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю.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 спешась и снеся с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, а к а к и а к а к ь в и ч решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чём состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным,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 губернский секретарь, титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на Святой Руси всё заражено подражанием, всякий дразнит и корчит с в е г о начальника. Говорят, даже какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же о т г р а д и л себе особенную комнату, назвавшей её комнатой присутствия, и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в галунах,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 Наконец наговорившись, а ещё более намолчавшись вдоволь и выкурившись сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада, «Да ведь там чиновник стоит, дожидается. Скажите ему, что он может войти». у в и д е в ш и й смиренный вид Акаки Акакевича и его старенький в и м у н д и р он обратился к нему вдруг и сказал, «Что вам угодно?»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 Генералу неизвестно, почему показалось такое обхождение фамильярным. «Что вы, милостивый государь, не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны бы прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне». «Но, ваше превосходительство...» «Я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того н е н а д е ж н ы й народ». «Что-что? Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших?» Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакевичу забралось уже за 50 лет. Стало быть, если бы он и мог назваться ы молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было 70 лет? «Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли это? Я вас спрашиваю!» Тут он топнул н о г о ю возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию а к а к е в и ч сделалось бы страшно. Акаки е к а к и е в так и омер. Пошатнулся. Затрясся всем телом и никак не мог стоять. И если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол. Его вынесли почти без движения. А значительное лицо, д о в о л ь н ы й тем, что эффект превзошел даже ожидания, и совершенно упоенной мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит. И не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже со своей стороны сам чувствовать страх. Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил а к а к я к а к е в и ч Он не слышал ни рук, ни ног, в жизнь свою н е был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевший улицах, разинув рот, сбивая из тротуаров.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 Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно пучок гусиных перьев, десять белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталонов, и уже известный читателю капот. Кому с е это досталось, бог знает. Об этом, признаюсь, даже не интересовался р а с с к а з ы в а ю щ а й с я ю повесть. а к а к я к а к и е в и ч а свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакевича, как будто бы в нём его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищённое, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естественно наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть её в микроскоп. Существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу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 ищущего какой-то утащенной шинели. И под видом стащенной шинели, сдирающей со всех плеч, не разбирая чины и звания, всякие шинели. На кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лиси, медвежьи шубы. Словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца, и узнал в нем тотчас о к а к и я Акакевича. Но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног, и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самых тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. Полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом. И в том едва было даже не успели. Именно б у д у щ е и к а к о г о т о квартала в Кирюшкином переулке схватил, было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте.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 Но мы, однако же, совершенно оставили одно значительное лицо, которое по-настоящему едва ли не б ы л причиной фантастической истории. Прежде всего, долг справедливости требует сказать, что одно значительное лицо, скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акаки Акакевича, почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо, его с е р д ц е были доступны многие добрые движения, несмотря на то, что Чин весьма часто мешал им обнаруживаться». Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акаке Акакевиче, и с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный а к а к и Акакевич, не в ы д е р ж а в ш и е должностного распекания. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему. И когда донесли ему, что а к а к и Акакевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже п о р а ж е н н ы м у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 Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире е и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакевича. Лицо чиновника было бледно, как снег и глядело с о в е р ш е н н о м е р т в е ц о м Но ужас значительного лица превзошел все границы. Когда он увидел, что рот мертвеца покривился, и, пахнувши на него страшную могилу, и произнес такие речи. и а, -а, а Так вот ты, наконец! Наконец я тебя того поймал, заворотник! Твоей-то шинели мне нужно. Не похлопотал об моей, да еще и распек. Отдавай же теперь свою!» Бедное значительное лицо чуть не умер.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 Кучер, услышавший голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут шесть с небольшим значительное лицо уже было перед подъездом своего дома. Бедный, перепуганный без шинели. Вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе,